Квартирка, несмотря на свой не очень большой размер, была чудо как хороша. Я не стала отказываться от помощи родителей свекров, которые настояли на том, что у нас с будущим малышом должны быть лучшие условия, чем я могла себе позволить после развода и раздела имущества. Так что удалось купить нечто прекрасное. Здесь была даже лоджия, которая являлась своего рода отдельной комнатой. Для начала буду использовать ее как возможность выгулить ребенка, когда погодные условия будут не очень. А потом оборудую здесь какой-нибудь зимний садик. А лучше и кабинет, и сад. С восторгом проговорила я, когда мы с Климом приехали в новое жилье, предварительно перевезя сюда мои вещи. Нужно было составить список того, чего еще не хватало в квартире, и это были приятные хлопоты. А от того, что компанию в них мне составлял Стрельцов, с которым мы как-то незаметно сблизились настолько, что я уже не представляла себе и дня без присутствия в моей жизни Клима, становилось особенно волнительно. «Я думаю, что рано или поздно у тебя будет огромный кабинет и огромный же сад», улыбнулся брат Дениса, на что я покачала головой. «Пока буду довольствоваться тем, что есть». «Хотя, почему довольствоваться?» Я пожала плечами. «Получать удовольствие, вот так будет правильно!» Я еще раз прошлась по сорока квадратным метрам моего нового приобретения и растянула губы в счастливой улыбке. Хотя порой на меня набегали тревожные мысли о дочери, Здесь и сейчас все же хорошее в жизни перевешивало. У меня скоро родится сынок, я начинаю новую жизнь, так что все у меня будет хорошо. Поймав тот взгляд со стороны Клима, который я уже не раз замечала, я задумалась, не стоит ли сказать Стрельцову про беременность. Брат Туманова демонстрировал ко мне какое-то особенное отношение. И пока Клим не успел напридумывать себе бог знает что, стоило уведомить его о ребенке. Но я пока опасалась. Новостей от Дениса не имелось, и я очень рассчитывала на то, что мы с бывшим мужем больше пересекаться не станем, но мало ли. «Сможешь заняться вопросом проводки в ванной?» – спросила я у Стрельцова, решив, что пока и впрямь стоит немного отложить признание. Хотя я ведь даже не знала, не уедет ли Клим обратно за границу в ближайшее время. Еще до того, как у меня живот будет виден со всех ракурсов. Мы как-то это даже не обсуждали, хотя, наверное, стоило. «А ты тогда исполни свою угрозу и закажи нам перекусить», – попросил Клим, на что я фыркнула и рассмеялась. «Нет, пока мне точно стоит повременить с тем, что для Стрельцова станет новостью. Ну а дальше посмотрим».